А женщина сказала Идырью: "Горит. С тебя вон капыт, весь пол залила. Не капает. Я пока шла домой, высохло". Всё равно, а женщина. В спальне горел, содрала с себя купальник, отыскала какие-то бежевые шорты и единственную чистую футболку, белую с жёлтой улыбающейся рожицей на груди. Эту футболку ей подарила тетя на день рождения, и она её терпеть не могла. Мало того, что футболка выглядела просто глупо, так ведь отец ещё что-то решил, что она ей подойдёт. И от этой мысли Гарит делалось ещё гаже, чем от вида самой футболки. Откуда Гарит было знать, что футболку с весёлой рожицей, как и за колкий символом мира, как и все остальные яркие и бестолковые подарки, которые отец слал ей на день рождения, выбирал вовсе не отец? ей он Нешвильская любовница. И если бы не эта самая любовница, которую звали Кей, ни Гарет, ни Элисон вообще бы никаких подарков не получали. У Кей, наследницы заводика по производству газировки, был приторный голосок и мягкая, безвольная улыбка. А ещё пара лишних килограммов и небольшие проблемы с головой. Пила она тоже чуть больше, чем следовало бы. И они с отцом Гарри чистенько заливались в барах пьяными слезами, жалея его несчастных дочурок, которые вынуждены жить в Миссисипи с их чокнутой мамашей. В Александрии все знали про то, что у Дикса в Нэшвилле есть любовница. Все, кроме его родных и родных его жены. Рассказывать об этом Эдди опасались, рассказывать остальным стеснялись. Коллеги Дикса об этом тоже знали и были от этого не в восторге, потому что он иногда приводил любовницу на различные банковские мероприятия. А у Роя Дайла, невестка, жила в Нэшвилле. Она-то и рассказала мистеру и миссис Дайл, что любовнички еще и живут вместе. И хотя мистер Дайл, надо отдать ему должное, этой информацией ни с кем делиться не стал, зато миссис Дайл разнесла ее по всей Александрии. Знал даже Хилли. Когда ему было лет девять или десять, он подслушал, как об этом говорила его мать. Он пристал к ней с расспросами. И тогда мать взяла с него слово, что он никогда не расскажет об этом Гарриет. И слово своё Хилли сдержал. А слушаться матери Хилли и в голову не приходило. Но хоть он и хранил тайну, а кроме этой у него от Гарриет тайн не было, и ему казалось, что Гарриет вряд ли уж очень расстроится, если узнает правду. И тут он был прав. Никто бы и глазом не моргнул. Но одной Эди была бы гордость за Дета. Но даже когда Эди принималась ворчать, что её внучки, мол, растут без отца, ни ей, ни другим родственникам даже в голову не приходило, что если Дик свернётся, всё сразу же станет на свои места. Настроение у Гаррет было отвратительное настолько отвратительная, что она находила даже какое-то извращённое удовольствие в том, каким всё-таки издевательством была эта футболка. Самодовольная рожица напоминала ей отца, хотя отцу радоваться было совсем нечему. Ей уж тем более думать, что горит, может вдруг чему-то обрадоваться. Не удивительно, что Эдди его презирал. Это было понятно уже по тому, как Эди его называла только Диксон и ни разу Дикс. Гарит уселась на подоконник и выглянула во двор, где все деревья уже покрылись летней ярко-зелёной листвой. Из носа у неё текло, а в хлорированной воды в бассейне заслезились глаза. Она так наплавалась, что руки и ноги казались ей свинцовыми, чужими, а вся комната будто покрылась тёмным налётом тоски, как оно всегда бывало, если долго сидеть не двигаясь. В детстве Гарриетт, бывало, все повторяла себе под нос свой адрес, как если бы диктовала его инопланетянину. «Гарриетт Клифф Дюфрен, дом номер 363 по Джордж-стрит, город Александрия, штат Миссисипи, Америка, планета Земля, Млечный путь». И от этого ощущения звенящей бескрайности, полета в разверстую черную пасть Вселенной Крохотной белой крупицы, на уходящей в вечность сахарной дорожке, горит иногда даже начинала задыхаться. Она оглушительно чихнула. Брызги разлетелись во все стороны. В глазах защипало и горит, зажав нос, спрыгнула с подоконника и помчалась вниз за салфеткой. Звонил телефон. Гарит только мы не разбирал куда идёт. У подножья лестницы, возле телефонного столика стояла Ида. Игарёт опомнился, не успела как и до со славами. А вот и она сунула ей трубку. Слушай, Гарит, Дени Ретлев прямо сейчас в бильярдной, и брат его там. Это они стреляли в меня с моста. Погоди. Гарит ничего не соображал, кое-как ей удалось сдержаться и не чихнуть снова. Гарит, я его видел. Он ужас какой страшный, и брат его тоже. Хили взахлёб, принялся что-то рассказывать про бандитов, ружья, грабежи и азартные игры. И постепенно до Гарри дошло, о чём именно он говорит. Она слушала его с таким изумлением, что ей даже чихать расхотелось, но из носа у неё по-прежнему текло, и она неуклюже пыталась вытереть его о коротенький рукав футболки, изворачиваясь и вертя головой точь-в-точь, -точь, как бывало, тёрся о ковёр кот Винни, когда ему что-то попадало в глаз. "Горит", сказал Хилли, оборвав свой рассказ на полуслове. Он так рвался поскорее рассказать ей обо всём, что и забыл, что они больше не разговаривают. "Тут я". Они помолчали. Горит слышала, как где-то в доме у Хилли весело бормочет телевизор. "Ты когда уехала из бильярдной?" спросила Анна. "Минут 15 назад". "Как думаешь, они ещё там?" "Наверное. Там всё шло к драке". Эти дядьки, которые рыбаки, здорово разозлились. Гарит чихнула. Я хочу на него поглядеть. Сейчас гоняют туда на велике. Ой, не надо, испуганно сказал Хилли, а Гарит уже бросила трубку.